Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась, и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь. «Анют, сейчас же предупредить, чтоб молчала». «Знаю, знаю. Ты не говори, алёша много». «Сам знаю. Я тихонько». «Ах, если рука пропадет». «Ну что ты, Алеша, лежи, молчи»